Глава 2 Опасная охота Из лагеря вышли в пятером Джалкан с неизменной саблей у пояса, с луком и колчаном чернопереных стрел за спиной Двое монголов, охотников из истинных Аеши и два помощника, один из нечистокровных, что занимал в племени положение близкое к рабскому, и дерзкий невольник Урус чьему сопровождению все, кроме предводителя, были явно не рады, отчего и смотрели с вызовом и ненавистью. На подобные взгляды мало заботили Волкова, за десять месяцев, проведенных в плену, он привык к ним и даже стал находить в них какую-то прелесть. Ноги охотников и сопровождающих тихо ступали по свежему, только что выпавшему девственному снегу. Снег был мягкий и создавалось впечатление, будто шагаешь по пушистому ковру. Кроны деревьев и кустарники сплошь покрывали белоснежные хлопья, отчего растения походили на неведомых сказочных созданий. Так бывает только в начале зимы, когда вокруг еще свежо и тепло, когда генерал Мороз еще не ворудился и не напустил злые холода, когда снега еще мало, и он влажный, воздушный и пушистый что позволяет ему облеплять деревья, укутывать кустарники и ложиться белым саваном поверх земли. Потом, когда генерал Мороз уже пробудится окончательно и ударит холодом из ледяных пушек, снег станет жестким, похожим на крупу. Ветви деревьев под его тяжестью сбросят большую часть пушистого одеяния и не будут уже столь красивы. Сугроба завалят небольшие кустарники, Заметут дорожки, и все вокруг будет белым-бело, но уже не столь прекрасно, как вначале. начале. Ну а пока это еще не случилось, и лес вокруг сиял девственной красотой, благоухая свежестью и свободой. От этого чувства у Владимира сжалось сердце. Он шел предпоследним, ступая вслед вслед за охотниками, мучительная жажда свободы колыхнулась в сердце. Опасная и предательская мысль родилась в голове. А что если рискнуть? Выхватить саблю у идущего впереди воина и быстро всадить ее тому в спину. Потом одним резким движением развернуться и разрубить горло полукровки, поскольку его тоже нельзя оставлять в живых. Но к этому времени второй воин и Джаукан будут уже готовы. Возможно, с охотником и удастся разобраться быстро, хотя скованные цепью ноги и отнимут драгоценные секунды, но... Вот старый опытный монгол. От него можно ожидать чего угодно. Скорее всего, он просто прикончит меня из звука или ранит так, что я не смогу больше сражаться. Волков вздохнул. «Нет, сейчас не время», — сказал он себе и медленно поплелся. «Дальше». Вдруг один из охотников резко остановился и напрягся. Еще мгновение он натянул тетиву лука и выпустил черную стрелу. Стрела просвистела в воздухе и с гулким звуком вонзилась в дерево. Волков приглядился и увидел маленького зверька, пригвожденного к сосне. Это был соболь, зверь, которым богаты сибирские леса и который очень высоко ценится за пушистый темно-коричневый мех. Именно изобилие пушнины и ее дороговизны Сибирь когда-то и потянулись первые поселенцы. «Иди, принеси!» — приказал удачливый охотник Владимиру, а затем, обращаясь к товарищам, весело добавил. «Порадую какую-нибудь девку сегодня! Я ей зверя, на воротника она мне!» И монгол громко расхохотался. Простые человеческие радости были отнюдь не чужды представителям племени Аиши, пусть даже и истинно рожденным от семени Наг. Впрочем, Волков не стал дослушивать красочно описываемое монголом любовной утехи, а поплюлся за соболем. до до места, Владимир выдернул из дерева стрелу с нанизанным на нее мертвым зверьком и уже было собирался возвращаться, но неожиданно заметил два маленьких молодых деревца, макушки которых оказались переплетены между собой, создавая подобие арки. Мало ли, какие причуды может сотворить природа, подумал молодой дворянин, и тут увидел сплетенную сухой травы куколку, привязанную к верхушке лесной арки. Рука сама собой потянулась к странной игрушке, как вдруг раздался крик, и черная стрела, просвистев, совсем рядом с шеей Владимира вонзилась в дерево. «Не смей!» – кричал Джаукан. «Не трогай!» Сломя голову, монголы уже бежали к Волкову, махая руками и требуя отойти назад. Но молодой дворянин и сам не захотел лишний раз испытывать судьбу и отошел на два шага назад, с непониманием и удивлением поглядывая на странную куклу. «Никогда не прикасайся к деревьям, Янни!» – подбежав к Владимиру, строго сказал Джаукан. «Почему?» – удивился Волков. «Что это вообще такое? Какие-то шаманские тотемы?» Старый монгол покачал головой. «Нет, эти деревья отмечают тропы Йонни. Мы не можем ходить по ним. Таков закон, такова договоренность». «Йонни», – растягивая странное слово, повторил Владимир. «Кто это такие? Какое-то племя?» А он усмехнулся. «А я-то думал, что в этих местах нет никого, способного напугать великих Аеши, детей божественных змей». «Мы не боимся ничего, белокожий пес!» Выргался монгол, что подстрелил Соболя, и уже было задрал руку, чтобы наказать дерзкого Уруса, но Джаокан остановился, брата. «Не надо, Чинги! Покачал головой старый монгол. С ним лучше словами. «Йони — это не какое-то племя», — начал монгол. «Йони — это лесные духи, мохнатые люди. Они старые, как и наши отцы. Они были во времена, когда человек еще не осквернил матушку землю своей грязной стопой. Они были до нас и до вас, и потому у них больше прав на эти леса» и из-за этого мы не смеем нарушать их границы, а они не нарушают наши. Лесные души, мохнатые люди, — повторил Владимир, а затем рассмеялся. — Любите же вы, а ешь всякие сказки. — Сказки, — говоришь, — лицо Джоукана осталось каменным. — Ты — тот, кто воочию увидел город сынов неба, — кто вернулся живым из лунного дома и лицезрел наших отцов, и после всего этого ты можешь сомневаться в существовании Янни? Не... Да, Рус, ты по-настоящему глуп. Старый монгол покачал головой и даже с каким-то сочувствием заглянул в глаза Волкова, но говорить больше ничего не стал и, отвернувшись, обрел прочь от тропы неведомых Янни. Не... Следом за Джауканом двинулся Ичинги, удачливый охотник на Соболя, затем полукровка. В спину Владимира толкнул третий охотник, ну что, мол, встал, пошли. И молодой дворянин тоже тронулся, в последний раз взглянув на переплетенные деревья Йонни и задумавшись над словами старого монгола. А вскоре еши набрели на след лося. Отпечатки копыт виднелись на белом снегу, маленькими, идущими друг за другом ямками. Чинги определил, что след довольно свежий, и зверь прошел здесь всего четверть часа назад. Джаукан кивнул, согласившись с молодым охотником, и отряд двинулся в погоню. Тихо, почти в молчании, след в след, друг за другом, они пробирались через заснеженный лес. Когда Джаукан вдруг резко остановился и поднял правую руку вверх, а затем сжал ее в кулак, призывая к полной тишине, и пальцем указал куда-то вперед. Владимир проследил взглядом за пальцем Джоукана и вправду, вдалеке за деревьями и кустарниками, увидел коричневое пятно. Пригляделся и различил черты Сахатова. Огромное туловище, могучую голову и раскидистые, словно ветви старого лиственного дерева, рога. Но зверь стоял очень далеко, и Волков подумал, что даже из ружья с хорошим прицелом взять его с такого расстояния затруднительно. Но, похоже, монголы были иного мнения. Полуприсев, охотники достали луки и натянули стрелы. Затем гусиным шагом молодые отошли в стороны от Джаукана, выбирая лучшее место. Все это проделалось без единого слова в полной тишине, и казалось, что даже снег не шуршал под их ногами. Вожак посмотрел налево. Монгол, что был там, кажется, его звали Кинчи, покачал головой. Тогда Джоукан перевел взгляд на другого охотника. Владимир знал, что сахатому стоит стрелять под лопатку, и у Чинги была для этого самая лучшая позиция, поэтому он сосредоточенно кивнул. Старый монгол сделал пальцами несколько жестов, давая молодому охотнику последние инструкции, и тот до самого упора натянул тетиву и прицелился. Волков стоял позади всех, возле высокой сосны, и выжидающий наблюдал за происходящим. Неожиданно в голову пришла озорная мысль. Владимир дотянулся до сухой ветки и как бы случайно переломил ее. Раздался громкий треск и в следующее мгновение Чинги спустил тетиву, Но еще за секунду до этого лось поднял украшенную раскидистыми рогами голову и узрел маленькими черными глазками опасность. Дернулся вперед. Впрочем, черная стрела нашла цель, и она вошла в бок зверя, но не туда, куда следовало. Лось громко взвыл и, развернувшись на обидчиков, опустил рогатую голову и побежал вперед, явно требуя расплаты за причиненную боль. Сахаты был огромен, намного выше человеческого роста, его мощные копыта набирали скорость, с быстротой молнии неслись по снегу. Зверь мычал, низко опустив голову и выставив перед собой мощное смертоносное оружие. Волков увидел, как маленькое деревце, оказавшееся на пути, переломилось под напором рогов, а Сахаты даже не заметил ходу. В это мгновение бегущий, разъяренный лось выглядел по-настоящему, пугающе. Полукровка не выдержал этого зрелища, с криками сорвался с места и побежал назад, ища спасения. А вот охотники не дрогнули. Впрочем, и Владимир остался стоять на месте, как завороженный, наблюдая за приближением зверя. Краем глаза молодой дворянин увидел, как Кинчи выпустил стрелу, но она лишь чиркнула по рогам Сахатова и бесполезное отлетела в сторону. Выстрел Чинги оказался удачней. Стрела угодила в брюхо гиганта, но он даже не остановился, лишь замычал еще громче. В это мгновение Волков осознал, что зверь несется прямо на него, и остановить его уже ничто не сможет. Глупо после всего пережитого умереть под копытами лося. Мелькнула предательская мысль, и в следующую секунду Владимир прыгнул в сторону. Это и спасло ему жизнь. Сахатый промчался вперед, туда, где чего-то сабли в руке, стоял Джаукан. Старый монгол не дрогнул перед приближением зверя, он лишь резко присел на одно колено, слегка уклонившись в сторону, когда лось был уже прямо перед ним, и рубанул по передним копытам. Острая. Наточенная до блеска сталь сделала дело зверь подкосился и упал ударившись рогами о снег и пропоров его до земли задние копыта еще бились и захаты из последних сил пытался подняться, но подбежавший Джаукан рубанул еще раз уже по горлу фонтаном брызнула кровь окропляя белый снег и превращая его в валое месиво а старый монгол уже развернулся и строгим взглядом посмотрел на Волкова. В этот момент Владимиру даже стало совестно, и он уже было хотел сказать Джаукану «Спасибо». Как-никак тот все-таки спас ему жизнь, но резкий сильный удар кулаком в челюсть опередил его слова. «Зачем ты сломал ветку, глупый урус?» заревел старый монгол. «Никогда! Слышишь?» Никогда больше так не делай, а иначе я наплюю на запрет хана и собственно ручно выпущу тебе кишки, белая собака. Волков от неожиданного и мощного удара упавший на снег с ненавистью посмотрел на монгола и сплюнув кровью, произнес. Хорошо, в следующий раз буду осторожней. Возвратились в лагерь уже ближе к вечеру. Волков и полукровка тащили убитого лося на предусмотрительно взятых для этой цели санках, запряженных в них словно кони. Душа оказалась на редкость тяжелой, и санки тянулись с большим трудом, даже несмотря на то, что полозья были отлично смазаны жиром. Но помогать рабам никто не собирался, о таком истинные Аеши даже помыслить не могли. Владимир сильно устал и, вернувшись с охоты, думал лишь об одном – найти где-нибудь тихое и спокойное место и отдохнуть. Но как только он очутился в лагере, первичное желание сразу же сошло на нет. С другой стороны, в поселение аиши вступал отряд всадников. Первым на гнедом коне ехал никто иной, как сам хан племени Шинсиди. Вроненая сталь доспехов – Расписанная замысловатым узором поблескивала в свете заходящего солнца, забрала шлема, напоминающее морду наги, оказалась поднято, открывая плоское лицо, широкие скулы и кроваво-красные глаза с узкими змеиными зрачками, которыми вождь гордо взирал на подданных. Впрочем, одна деталь в облике Шинсиди все-таки нравилась Волкову. А именно отвратительный шрам на правой скуле, которым Владимир наградил его собственноручно. Следом за вождем ехало еще с десяток воинов, но уже не в таких богатых доспехах. Рядовые вояки были кто в коротких кольчугах, кто в кожаных нагрудниках с нашитыми поверх металлическими пластинами. Головы покрывали остроконечные лисьи шапки. Въехав на середину лагеря, отряд остановился. Его обступили простые монголы, с благоговением, взирая на повелителя. Джауган тоже подошел к Шинсиди и, низко поклонившись, молвил. Лягок ли был твой путь, мой хан? Благодарствую, кивнул вождь, не спешиваясь и говоря громко, чтобы слышали все. Путь был лягок, и наши клинки довольно пились крови нечистивцев. Мы уничтожили много белокожих, осмевших охотиться в наших краях. Шинсиди сделал знак рукой, и за его спиной спешились двое воинов. Сняв окровавленный мешок со спины вьючной кобылы, они поспешили в центр, и уже там высыпали его содержимое. На грязный затоптанный снег, словно яблоки из котомки торговца, посыпались отрубленные головы простых русских, добытчиков пушнины. Увидев это зрелище, народ возликовал. «Впредь будут знать, как охотиться в этих местах», гордо заявил владыка Аеши. «С их безголовых тел мы содрали кожу и распнули на соснах в назидание остальным белым собакам, что рискнут прийти сюда. Пусть это будет им знаком, пусть они решат, что это совершили демоны леса. И ведь они будут не столь неправы в своих предположениях». И Шинсиди громко рассмеялся. В такт вождю захохотал и народ. А Владимир, тихо выругавшись матом, отвел взгляд от кровавой добычи и с ненавистью взглянул на хана племени Аеши. Впрочем, это не ускользнуло от зорких глаз Шинсиди. И, усмехнувшись, монгол произнес — Вижу, ты снял с нашего любимого раба его наказание. Он был мне нужен, — заговорил Джаукан, но вождь поднял руку и старый монгол умолк. — Урос! — надменно, как повелитель своему рабу бросил Шинсиди. — Я устал с дороги. Принеси мне напиться, да поживи. Сейчас больше всего на свете волкову бы хотелось плюнуть в рожу, Этому гордому отпрыску змей, а затем голыми руками сжать его шею и давить. Давить до тех пор, пока последний вздох не покинет его тело, но вместо этого Владимир лишь поклонился и смиренно поврел исполнять просьбу. Набрав воды из сталого снега в деревянную чашу, молодой дворянин поднес ее в шинсиди. Монгол принял чашу и, отпив, бросил ту в снег. «Я, как погляжу, он стал совсем ручным», — усмехнулся вождь. Э, «Как тебе только удается с ним ладить, Джаукан?» «Не всего можно добиться силой и страхом, мой хан», — ответил старый монгол. «Возможно, кивнул сиди. Но в большинстве случаев действовать стоит только так. Ибо сказано в книге наших отцов...» Владимиру было совсем неинтересно, что написано в древней книге Нак, и поэтому он не стал слушать философские споры Джаукана и его хана. А подняв чашу, уже собирался идти, как вдруг краем услышал. «Но, впрочем, это сейчас не важно, мой верный Джаукан, ибо ты только посмотри, кого мы повстречали на своем пути. Сам просвещенный Тенгри почтил нас своим присутствием». «Видишь и сюда, поговорящий с духами!» Из прибывшего в Шинсиде отряда вышел какой-то оборванец в лохмотьях, в странном головном уборе с привязанными к нему перьями различных птиц от орла до ворона и с дорожным позухом в руке. «Тоже мне, просвещенный!» — мелькнула насмешка в голове Волкова. Но тут же от нее пришлось отказаться, когда Владимир увидел загорелое и обветренное лицо говорящего с духами. Эти черные глаза, этот проникновенный взгляд. Нет, этого человека нельзя было забыть. Перед молодым дворянином стоял старик-татарин, шаман из строго, которому он когда-то спас жизнь и чьим советом когда-то побрезговал. Но что он здесь делает? Подумал Владимир и понял, что шаман смотрит именно на него. Отчего, как и в прошлый раз, мороз побежал по коже.